Глава 32. Красавчик. Виктория. Все, я допрыгалась. Разъяренный дракон явился по мою душу. Доносившийся с улицы шум битвы меня разбудил и резко выдернул из кровати, заставив прильнуть к окну. Замиранием сердца и ледяным страхом, ползущим по позвоночнику, я наблюдала за эпичной битвой, которая неумолимо приближалась к моему дому. Огромная крылатая машина смерти с огненной пастью расшвыривала моих охранников в разные стороны, как кегли. Даже не подозревала, что меня защищает столько народа. Но, несмотря на численный перевес, дракон убедительно побеждал. На ящера пытались накинуть сети, швыряли в него магические фаерболы какие-то сияющие камни, но этой злющей махине было всё нипочём. Некоторые мои защитники-оборотни принимали звериный облик, но ящер яростно лупил их хвостом, так что все тигры, львы, и медведи летели в разные стороны на низком бреющем. И чего он так разозлился-то? Ему что, мой подарок не понравился? Или котенок был не того цвета? Приспичило же ему устроить мясорубку в моем дворе в такую рань. Госпожа, советую отойти от окна и спуститься в подвал. Подскочил ко мне дворецкий. «Томас, вы всегда врываетесь в дамские спальни без стука», — возмутилась я. Конечно, внутри я тряслась от страха, как гном на перфораторе, но мне не хотелось этого показывать. Герцогиня Мангус должна держать лицо в любой ситуации. «Только тогда, когда они в опасности», — отозвался Дворецкий, окидывая меня вожделенным взглядом с котячей поволокой. В попыхах я накинула на себя первую подвернувшуюся тряпку, поэтому сейчас на мне был полупрозрачный кружевной пеньюар, который мало что скрывал. Сам же дворецкий выглядел безукоризненно. черные брюки с пиджаком и белоснежная рубашка сидели на нем как влитые. Шум бешеного сражения внезапно стих, и я снова выглянула в окно. Дракона видно не было. Наверное, мои защитники смогли его отогнать. Или он решил сделать крюк и подлететь с другой стороны, «Военная тактика, все дела. Это же не просто ящер, а рептилоидный генерал». Оборотни-гвардейцы скрылись где-то в кустах, а к моим дверям подошел высокий, длинноволосый блондин. Красивый, неимоверно. Никогда настолько симпатичных мужиков не видела. Сердце даже пропустило удар. «Будет крайне печально, если дракон его убьет или даже просто поранит. Надо срочно спасать парня». Я слетела вниз на первый этаж стремительной ласточкой и распахнула дверь через секунду после того, как он нажал на звонок. Блондин остолбенел. Наверное, не ожидал, что ему откроют так быстро. Возможно, рассчитывал увидеть Дворецкого. Или мой пеньюар на него впечатление произвел. Где-то вдалеке раздались громкие мужские крики на грани истерики, и, насколько я поняла, битва с драконом вот-вот должна была возобновиться. Некогда было объяснять, поэтому я просто схватила его за лацкан шикарного камзола и рывком затащила внутрь. А что поделать? Нет времени ждать, пока он отомрет. Тут быстро реагировать нужно, а не на мой пеньюар смотреть. Его жизнь на кону. Блондин, конечно, офигел от такого поворота. Его зеленые глаза округлились, рот открылся. «Если хочешь жить, иди за мной!» рявкнула я на него, чтобы вывести из ступора. «Госпожа!» К нам подлетел встревоженный дворецкий. Увидев гостя, он запнулся и чуть не покатился к кубарем, но кошачья грация пришла ему на выручку и не дала опозориться. «Томас, веди нас в подвал, быстро!» — решительно приказала я Дворецкому. «Надеюсь, еще не поздно скрыться в безопасном месте». Лицо блондина почему-то перекосилось. Может, у него боязнь тесных пространств? «Госпожа, вы уверены?» — пискнул Дворецкий, обводя нас совершенно ошалелым взглядом. «Я что, невнятно разговариваю?» Сердито прикрикнула я. Судорожно сглотнув, Томас ринулся к подвальной лестнице. Я за ним, для надежности схватив блондина за руку. А то продолжит тупить, стопудово. Красивый, но такой тормозной. Мужик был настолько изумлен, что безропотно последовал за мной. «Мне остаться с вами», — испуганно уточнил дворецкий, заведя нас в мою сокровищницу. «Нет», — отозвалась я, — «возвращайся наверх и отслеживай обстановку. Доложишь, когда все утихнет». «Как скажете, госпожа». Томас кинул опасливый взгляд на блондина и быстро ретировался, захлопнув массивные двери. А я развернулась к своему красивому гостю. «Тебе что, жить надоело?»